Русский строй неотвратимо надвигался на стяцкое разноголосое войско. Долго противиться такому приступу не смогли бы и упрямые литовцы. Смешались среди воинов князи Молдана, а самые слабодушные начали разбегаться. Ещё держались в числе остяцкого войска багдари Урты А телохранители подхватили под локти Малдана и двух молодых князей-сыновей Ямакчея и насильно поволокли через священную рощу к потайной тропе. Шильник Андрюшка Мишнев удачно выбрал место для засады. Тропа делала крутой поворот и проваливалась в овраг с крутыми склонами. Над вершиной оврага нависли огромные ели. Шильники быстро подрубились секирами несколько еловых стволов. И когда люди князе Молдана миновали осаду, обрушками подрубленные стволы поперёк тропы, засека надёжно преградила путь дружинам муртов, которые отступали следом за своими князьями, и только отчаянный вопль доносился из-за непролазной пучины цветей. Взяли Молдана и немногих телохранителей, оказавшихся с его за него взяли, считай, что голыми руками, связали и быстро понесли на плечах к реке. Засадный полк никто не преследовал. Первым на песчаном берегу показался Андрюшка Мишнев. Радостно размахивая руками, кинулся к воеводи Селтыкову. Следом кучкой бежали шильники, подняв на вытянутых руках, как икону с пеленутого веревками, старца в нарядном халате. Красные замшевые сапоги старца покачивались безжизненно, как у мертвеца. Ветер раздувал длинные седые волосы на голове. — Молдан! Молдан! — издалек кричал Андрюшка. — Радуйся, воевода! Князя Молдана! — Сыновей Екмычея, нескольких батарей и уртов, тех, что обказались понаряднее, бросили через борт в большой облаз. Кормщик Петр Сидень тут же велел отчаливать, облаз в окружении Ушкуев с пищалями на палубах, остановился поодаль от берега, слишком ценной была добыча, чтобы ею рисковать. Воевода Салтык ждал, когда к реке выйдет остальная остяцкая рать, но рати не было. Из прибрежных зарослей вывалились на песок раздробленные кучки лучников, урты в изодранных кольчугах, окровавленные, потерявшие свои круглые шлемы, какая уж тут битва. Увидев суровый и молчаливый русский строй, преградивший путь к спасительному обласу мобелистянкам, остики бросали оружие. Простых воинов, охотников и рыбных хлопцев салтык приказал отпустить. Обезруженные курты посадили на ушку и под крепкий караул. Урты знатные и заложники. У каждого рода чист старейшины, послужильцы и рабы, целый двор собирался к большому князю Молдану. Нескучно будет обскому владельцу. "Как", сказал, довольно посмеиваясь, своего досалтыг, когда благодарил своих доверенных людей за добычу, а шильника Андрюшку мишневу отметил особо. если б ты и больше нагрешил за нынешнее славное дело — искупление грехов. Глава одиннадцатая. Сыновья Екмычея. Великий Торум невидим. Никто не слышал его небесного глаза. Даже шаманы не могли похвастаться, что он являлся им в пророческих видениях. Но пски люди почитают Торумo больше всех других богов. Торум единственный полновластный обладатель лесов и болот, рек и озёр, ущелий и гор, зверей, птиц и рыбы, всего, что в совокупности составляет землю. Торум хозяин всей сущей жизни. Торум не вмешивается в людские дела. Люди кажутся ему ничтожными, как бурые лесные муравьи, копошащиеся вокруг своих муравейников. Но если Торум чем-то недоволен, горе людям. На них обрушиваются все пожирающие таёжные пожары и неожиданные наводнения, лютый голод и непонятные страшные болезни, которые сокращают и без того короткую человеческую жизнь. Сам же Торум вечен, и нет предела его могуществу. В небесной юрте живут восемь больших духов, но девятого духа Лунка от царя Медведи Торум изгнал за жадность и излишнее любопытство на землю.